Андрей вступил на королевский престол в год смерти Романовой и должен был исполнить свою обязанность относительно семейства последнего. В Санаке он имел свидание со вдовствующей княгиней Галицкой, принял Даниила как милого сына, по выражению летописца, и послал пятерых вельмож с сильным войском, которое и спасло Галича Трюрика и его союзников» но опасности и беды для сыновей Романовых только еще начинались. В следующем, 1206 году, все Ольговичи собрались в Чернигов-на-Сейм. Всеволод Святославич Чермный со своей братьею и Владимир Игоревич Северский со своей братьею. К ним пришел смоленский князь Мстислав Романович с племянниками. Пришло множество половцев, и все двинулись за Днепр. В Киеве соединились с ними Рюрик с двумя сыновьями, Ростиславом и Владимиром, и племянниками, и берендеи, и пошли к Галичу. А с другой стороны шел туда же Лешко-Польский. Галицкая княгиня с приверженными к ней людьми, слыша новую сильную рать, идущую со всех сторон, Испугалась и послала просить помощи у венгерского короля. Андрей поднялся сам со всеми своими полками. Но вдова Романова с детьми не могла дожидаться прихода королевского. Около них встал сильный мятеж, который принудил их бежать в старинную отцовскую волость Романову Владимир Волынский. Галичане остались без князя. А между тем король перешел Карпаты, с двух других сторон приближались русские князья и поляки, но те и другие остановились, услыхав о приходе к королевском. Андрей также остановился, боясь столкнуться вдруг с двумя неприятельскими войсками. Внутренние смуты, возбуждаемые поведением королевы Гертруды и братьев ее, отзывали Андрея домой. Он спешил вступить в мирные переговоры с Лешком Польским, уговорился с галичанами, чтобы они приняли к себе в князья Ярослава, князя Переяславского, сына великого князя Всеволода Суздальского, и отправился назад в Венгрию. Русские князья прежде еще двинулись назад, Но горечане, ожидая две недели приезда Ярославова и боясь, чтоб Ольговичи, узнав об отступлении короля, не возвратились к их городу, решились послать тайно к Владимиру Игоревичу Северскому, звать его к себе в князья. Этому решению их много содействовали два боярина, которые, будучи изгнанные Романом, проживали в Северской области, а теперь возвратились и расхваливали Игоревичей. Владимир Игоревич с братом Романом, получив приглашение, в ночь украдкую от остальных князей поскакали в Галич. Владимир сел здесь, а Роман — в Звенигороде. Ярослав Всеволодович также был на дороге в Галич, но опоздал тремя днями, и, узнав, что Игоревич уже принят галичанами, возвратился назад в Переяславль. Но ни Игоревичи, ни Галицкие бояре, затеявшие мятеж против сыновей Романовых, не хотели успокоиться до тех пор, пока последние были живы и на свободе в своей отчине, Владимире Волынском. Сюда явился священник, посол от Галицкого князя, и объявил гражданам от имени последнего не останется в вашем городе камня на камне, если не выдадите мне Романовичей и не примете к себе княжить брата моего Святослава. Рассерженные владимирцы хотели было убить священника, но трое каких-то людей уговорили их, что не годится убивать посла. Эти трое людей действовали, впрочем, не из уважения к званию посла, а потому что благоприятствовали Галицкому князю. Эти трое были Мстебог, Манчук и Никифор. Когда на другой день княгиня узнала, что приезжал посол из Галича и что во Владимире есть люди, которые стоят за Игоревичей, то начала советоваться с дядькою сына своего Мирославом. Тот говорил, что делать нечего, надо бы скорее бежать из города». Ночью в пролом городской стены вышла жена Романа Великого вчетвером с дядькою Мирославом, священником и кормилицей, которые несли маленьких князей Даниила и Василька. Беглецы не знали, куда им идти. Со всех сторон враги. Решились бежать в Польшу, к Лешку, хотя и от этого не могли ожидать хорошего приема. Роман был убит на войне с ним, после чего мир еще не был заключен. К счастью, в Лешке жалость пересилила вражду. Он с честью принял беглецов, говоря, «Не знаю, как это случилось, сам дьявол поссорил нас с Романом». Он отправил малютку Даниила в Венгрию и с ним посла своего сказать королю, «Я позабыл свою ссору с Романом, а тебе он был друг». Вы клялись друг другу, что кто из вас останется в живых, тот будет заботиться о семействе умершего. Теперь романовичи изгнаны отовсюду. Пойдем, возвратим им отчину их. Андрей сначала принял было к сердцу предложение Лешка, Но потом, когда Галицкий князь Владимир прислал богатые дары им обоим, то усердие их к романовой семье охладело. И когда Игоревичи перессорились друг с другом, то один из них, Роман, приехавший в Венгрию, успел убедить Андрея дать ему войско на помощь. И с этим войском выгнал из Галича брата Владимира, который принужден был бежать назад в свою волость в Путивль. Потому что Новгород-Северский был, вероятно, занят уже кем-нибудь из других Ольговичей. В следующем 1207 году польские князья Лешка и брат его Кондрат двинулись, наконец, на Владимир, где после бегства сыновей Романовых княжил Третий Игоревич, Святослав. Но и тут Лешка шел на Владимир не для того, чтобы возвратить этот город Романовичем. Он хотел посадить там своего дядю по матери, родного племянника Романова Александра Всеволодовича Бельского. Жители Владимира отворили ворота перед Александром. Ведь это племянник Романа, говорили они. Но союзники Александра поляки, несмотря на то, что вошли в город беспрепятственно, ограбили его. Стали было уже отбивать двери и у соборной богородичной церкви, как по просьбе Александровой приехали Лешко с братом и отогнали их.